Глава 26. Приехала полиция и отгородила улицу вокруг входа в книжный магазин. Дверь была заперта, и я провела одного из офицеров внутрь через черный ход, чтобы ему не пришлось идти через место преступления. Я обвела рукой магазин. Пока что все выглядит так же, как было, когда я уходила. Так что я сомневаюсь, что Тейлор возвращалась внутрь. Дверь все еще заперта и сигнализация была включена, когда мы входили. «Вы не могли бы подождать здесь?» спросил полицейский. Я кивнула и написала Эвелин о том, что произошло. В ответ пришло Серьезно? А следом «Уже еду, ничего не говори!» Я ответила «Заходи через переулок». Потом заварила чашку любимого черного чая в надежде, что он успокоит мои нервы. Но у меня перед глазами... Все время всплывало лицо Тейлор и красные линии у нее на шее. Ланса и Тейлор убили одним способом? Одним оружием? Когда я добавляла себе овсяного молока из холодильника, в дверь постучали. Я открыла и увидела полицейского в форме и Эвелин позади него. «Это мой адвокат», — сказала я, и он впустил Эвелин. На ней были черные укороченные лосины, И вишневая футболка. Поверх расстегнутая спортивная кофта с капюшоном. Спаршивые овцы хоть шерсти клок. Сэм вывела к меня на пробежку. А так я отделалась променадом вместо того, чтобы пытаться его догнать. Всегда пожалуйста, сказала я. И Сэм просил передать тебе, чтобы ты звонила ему, если что понадобится. Что угодно от залога до поездки домой из тюряги. Или он сказал: «с каторги». «Ты, как всегда, умеешь успокоить, Эвелин!» Она рассмеялась, но потом ее лицо стало серьезным. «Давай-ка ты сделаешь мне чашку чая и расскажешь подробно, что произошло!» Я как раз рассказывала Эвелин о моем звонке в службу спасения, и через черный ход вошел детектив Уитлок. Он был одет, как обычно. Штаны карга и рубашка пола с логотипом «Элиан Холлоу». Но таких кругов под глазами у него раньше не было. Пахло от него, будто он кофе уже не пил, а вливал внутривенно. Детектив Уитлок сразу перешел к делу. «Пожалуйста, расскажите мне, что произошло утром». Я вкратце описала, чем обернулась мое спокойное утречко. «Когда вы в последний раз видели жертву?» — спросил он. Я дождалась подтверждения от Эвелин и поведала детективу Уитлоку о сеансе. Когда Тейлор уходила из магазина, «При ней была сумка из натуральной кожи, или из искусственной, не думаю, что это играет роль. И я не знаю, что еще лежало в этой сумке, помимо карманных часов Ланса». Детектив слегка поднял брови. «Что за карманные часы?» Я объяснила, что Тейлор принесла их на сеанс. «Должно быть, именно о них мне говорила сестра Ланса. Это их фамильная реликвия, которая хранилась у него». «Кажется, они довольно важны для его семьи». Это был предмет из тех, что, как правило, несут больше сентиментальной ценности, чем материальной. Но кто знает, сколько они стоили, если это антиквариат. На ум пришел вопрос, мучивший меня со вчерашнего вечера. Откуда Тейлор взяла часы Ланса? И долго ли они у нее были? Если в сумке их больше нет, они были связаны с его смертью? Но каким образом... Это же просто часы. Может быть, они чего-то достоили на рынке антиквариата. Но, скорее всего, семье Ланса они были дороги как память, а не как ценность. И Тейлор решила, что через них она сможет связаться с Лансом в потустороннем мире? От сарказма в голосе детектива мне захотелось улыбнуться. У меня была похожая реакция. Все это записано на камеры наблюдения в магазине, сказала я. Эвелин бросила на меня острый взгляд. Как будто мне надо было сперва посоветоваться с ней. «Вы все записали? У нас есть система видеонаблюдения. Она позволяет нам следить за залом от прилавка с кассой. Я оставляла ее включенной каждый раз, когда съемочная группа была здесь». «Значит, вы засняли команду телевизионщиков оба раза, когда они были здесь?» Детектив Уитлок изучал меня. Я кивнула. Эвелин чуть пошевелилась рядом со мной, и я уловила исходящую от нее волну раздражения. «Я хотел бы получить копии записей». Я посмотрела на Эвелин. «У вас есть ордер?» — спросила она. Эти двое уставились друг на друга в безмолвной схватке силы воли. Детектив Уитлок был сантиметров на 10 выше Эвелин, но что-то мне подсказывало, что этот бой она не проиграет. Вы знаете, что у меня нет ордера, но я уверен, что смогу его добыть. А вам стоит взвесить плюсы и минусы от того, что вы заставите меня это делать. Хорошо, мисс Брикс даст вам копию записи со вчерашнего сеанса, которая не поможет вашему расследованию, поскольку жертва покинула магазин живой. У съемочной группы тоже есть своя запись, добавила я. Взгляд Эвелин метнулся в мою сторону и, кажется, все в комнате услышали ее безмолвное сообщение. «Хватит болтать!» Но ведь я не добавляла проблем себе, только съемочной группе. «Пойду разберусь с записью», — сказала я, и взбежала по ступенькам в свой офис. Там я с компьютера сохранила нужную запись вчерашних событий с камер. Когда я скачала запись с камеры от входной двери, я быстренько просмотрела ее в ускоренном режиме. В какой-то момент пробежала кошка, Но больше никого, кроме теней редких прохожих. Центр Элиан Холлоу был тих. А потом, после четырех утра, на порог навзничь упало тело. Тейлор. Она скорчилась на боку. На нее падала чья-то тень, вероятно, нападавшего, державшегося вне зоны охвата камеры. На этой картинке ничего не доказывало, что это я напала на Тейлор. Но верным было и обратное. Ничего не могло оправдать вообще никого. Я отвела взгляд от последних мгновений Тейлор, перепроверила, что запись сохранилась, и выключила ее. Судя по ощущениям в животе, мне теперь долго не захочется есть. Пришлось потратить минуту, чтобы создать запасную почту с новым адресом, привязанным к бесплатному хранилищу файлов. Я загрузила запись в папку на новом аккаунте и отправила ссылку детективу. Скорее всего, это была паранойя, но я решила держать свой обычный аккаунт подальше от всей этой истории. Я покинула офис и спустилась по лестнице, где Эвелин стояла и листала какой-то роман. «Отправила запись», — сказала я. «Благодарю, мисс Брикс». Детектив ушел, и мне стало немного легче дышать. Эвелин отложила книжку и повернулась ко мне. «Давай обсудим, как разговаривать с полицией». «Сказала она. Сегодня должен был быть загруженный день, поскольку это последняя суббота перед Хэллоуином с парадом днем и парой мероприятий для детей. А вместо этого вход в мой магазин был перекрыт, а у моей соседки-адвоката включился лекционный режим». По дороге домой я прошла мимо глаза Тритона. Кларетти вышла на порог и помахала мне. «Что там у тебя случилось?» До меня дошли какие-то слухи о смерти. Я посмотрела Клэрити в глаза. Тейлор нашли мертвой на входе в мой магазин. Клэрити не отвела взгляда. «Ты серьезно? Я кивнула и постаралась как-то отрешиться от уныния внутри. Клэрити сложила руки перед грудью, ладонями вниз. «Да найдет семья Тейлор утешение во времени, проведенном с ней, и в памяти о ее добрых делах. Она явно не без сарказма говорила о добрых делах, но в остальном заявление Клэрити звучало искренне. «Учитывая, что случилось вчера вечером, не удивляйся, если полиция захочет поговорить с тобой». «Со мной? С чего мне вредить, Тейлор?» — спросила Клэрити. «С того, что ты решила, что она мошенница, не уважающая твои верования». Вместо этого я сказала. «Ну, потому что мы одними из последних видели ее живой». Помимо ее убийцы. Именно, я пошла дальше, а когда обернулась, пройдя несколько домов, Кларети все еще стояла возле своего магазина. Она повернулась лицом в сторону того места, которое полиция отгородила желтой лентой. Куда Тейлор отправилась вчера вечером после того, как вылетела из магазина? Центр Элиан Холлоу тихое место. Но, может быть, она наткнулась на не того человека не в то время? Как только это пришло мне в голову, я поняла, что такой вариант маловероятен, учитывая все случившееся. Она проследила за Клэрити до дома? Но даже если так, и потом она поругалась с ней, как она оказалась у моего магазина? Тейлор вернулась в ленивые кости по какой-то конкретной причине? Если я узнаю, по какой, смогу найти ее убийцу? Подходя к дому, я думала, если прямо сейчас усну, «Удастся ли мне притвориться, что этого утра никогда не было?»